Кейт Хэмер, «Девочка в красном пальто», роман. Перевод с английского Ирины Климовицкой, серия Young and Free, Москва, издательство Э, e, 2017 год, категория 16+. Посвящается Марку. Глава первая. «Мне часто снится Кармал. В этих снах она всегда идет прочь. В день её рождения земля была покрыта снегом. Я держала ее на руках, а через окно строился серебристый свет. Когда она подросла, я часто называла ее «мой ежик. Я не могла представить ее живущей в городе, только на природе, за городом. Густые кудряшки у нее на голове разлетались в разные стороны, словно брызги из стекла или эпуха дуванчика. «У тебя такой вид, будто тебя протащили сквозь изгородь», — сказала я как-то. Она улыбнулась в ответ, закрыла глаза... Веки, расцвеченные узором розоватых венок, подрагивали, как будто пара бабочек опустилась ей на глаза. «Да, я представила это», — произнесла она, наконец, облизнула губы. «Я смотрю в окно и почти вижу, как она в своих колготках вишневого цвета поднимается по аллее, которая ведет школу. Тоска по ней похожа на то, как если бы мне вырвали глотку. Сегодня ночью она снова приснится мне, я точно знаю». В сумерках мне кажется, будто она сидит на корявой ветке бука и что-то говорит. Ночью же во сне она будет, как всегда, идти, идти и никогда не приближаться. Ее одежда всегда была в чудовищном беспорядке. Ластовица теплых колготок вечно свисала до колен, так что она ходила, как пингвин. Белый воротничок с одной стороны торчал кверху, а с другой стороны прятался под пуловером, но в голове у нее всегда был удивительный порядок. И она знала, что чувствуют другие люди. Когда от Салли ушел муж, та сидела у меня на кухне, пила текилу, а я пыталась утешить ее. Алкоголем, солью и лаймом заменить мужа. Кармал проходила мимо, остановилась, запустила пальчики в густые каштановые волосы Салли и стала массировать ей голову. Салли застонала, откинула голову назад. «Боже мой, Кармал, где ты этому научилась?» Нигде прошептала она, поглаживая Салли затылок. Это случилось как раз незадолго до того, как она исчезла в тумане. Рождество 1999 года. Дети выбегали из ворот школы, и щеки у них горели румянцем от мороза и возбуждения. Мне все они казались какими-то гномами на одно лицо, по сравнению с Кармал. Интересно, может, и другим родителям кажется то же самое?» «Домой надо идти по сельской дороге, а уже почти совсем стемнело. Было холодно, когда мы тронулись в путь. обычно присыпано снегом, снег блестел в сумерках и указывал нам путь. От мыслей о безденежье и предстоящем Рождестве руки в карманах сжались кулаки. Я вынула их и заставила себя разжать пальцы. Кармел отстала и ковыляла у меня за спиной. «Пошевеливайся», — поторопила я. «Я хотела успеть домой, пока не ударил ночной мороз». «Ты же понимаешь, мама, что я не всегда буду с тобой?» — сказала она тихо, задыхаясь от нашего быстрого шага в постепенно меркнущем свете. Наверное, тогда-то мое сердце должно было замереть. Наверное, должна была обернуться, схватить ее в охапку и донести до дома, запереть в крепости или башне, крепко-накрепко, золотым ключом, а ключ проглотить, чтобы его могли достать только в споров мне живот. Но, конечно же, я не придала этим словам никакого, вообще никакого значения». Да, но сейчас-то ты со мной? Я оглянулась. Она сильно отстала. Очертания ее головы напоминали пучки прошлогодней травы, которая топорщилась вдоль дороги. Кармел! окрикнула я. Легкая струйка ее дыхания, заметно в холодном воздухе, коснулась моего рукава. Я здесь. Иногда я гадаю, что будет со мной, когда я умру, обрету ли я тогда покой. Может, я превращусь в сову? и буду летать по ночам над полями, с ухоньем устремляясь вниз при виде проселочной тропинки. Дым из труб будет колебаться от взмахов моих крыльев, когда я буду пролетать мимо. А может, мы будем сидеть с ней на ветке букового дерева и играть разные игры, подглядывая за людьми, которые поселятся в нашем доме, за тем, как они приходят и уходят. Может, мы даже окликнем их, и они вздрогнут, ничего не понимая. У нас образовалась компания одиноких матерей, почти мужиков — как однажды пошутил кто-то из наших. Нас объединяла общая участь. Сейчас я думаю, что это, наверное, было не очень хорошо для Кармал постоянно находиться в окружении женщин с огоньком обиды в глазах. Множество вечеров провели мы, сидя на кухне за столом, и твердили на разные лады о нем, о нем, о нем. Все мы были по-своему ушиблены, у каждой душа в синяках. Если не считать телес у той синяки были даже на лице... После того, как Кармал исчезла, через два-три месяца после того дня ко мне заявилась Элис. «Я хочу поговорить с тобой», — многозначительно объявила она. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Я даже поверила, что у нее впрямь есть какой-то ключ к разгадке. «Что сказать? Что?» Я изо всех сил вцепилась в ворот халата. Ее слова так разочаровали меня, что я отвернулась и уставилась на скорлупку съеденного вчера яйца, которое валялось в раковине». Но когда она заговорила о том, что у моей дочери был прямой канал связи с Богом, и что сейчас она сидит, одесную его, тут злость переполнила меня. Это ее обретение Иисуса, эти ее фальшивые откровения, эти ее запястья в плетеных браслетах, которыми она размахивала у меня перед носом, я взорвалась. «Заткнись!» — крикнула я. «Убирайся отсюда!» «Я думала, ты хочешь сказать что-то дельное. Проваливай из моего дома, оставь меня, идиотка!» «Тупая, свихнувшаяся идиотка!» И бога своего забирай с собой, и больше никогда ко мне не приходи. Иногда перед тем, как заснуть, я представляю, будто проникла в голову Кармал и перебираю ее воспоминания. Пристально всматриваюсь через ее глазницы в кинофильм ее жизни, который прокручивается перед ее глазами. Смотри, смотри, вот я с ее отцом, когда мы еще жили вместе, Кармал так мала, что мы кажемся ей гигантами, наши голова достает до неба. Я наклоняюсь, чтобы взять ее на руки, шепчу ей на ухо детские стежки. А вот день, когда мы ходили в цирк. Сначала мы устроили пикник у большого шатра. Я расстилала на траве одеяло, поэтому не заметила, что Кармал повернулась и внимательно разглядывает клоуна, который высунулся из-за занавески. На лице у него был толстый слой белого грима, большой рот нарисован красной краской. Она удивлялась, почему он такой высокий. Хадули скрывала ткань. Клон взглянул на небо, чтобы узнать, не собирается ли дождь, и его бело-красное лицо исчезло внутри шатра. Что еще? Когда Кармал пошла в школу, мы расстались с Полом, и я пошвыряла его одежду из окна спальни. Кармал наверняка видела, она сидела на кухне, как планируют вниз его брюки и рубашки. И еще много чего. Удивительно, как много воспоминаний умещается даже в коротенькой жизни. Поездка на море, плюханье ей целый день в речке, Рождество, полнолуние, снег... Я всегда спотыкаясь на ее восьмом дне рождения и не могу двинуться дальше. Ее восьмой день рождения, когда мы поехали в лабиринт.